Глава 4 Кто-то протянул Петровой стаканчик горячей воды со вкусом лимона. Крошечный акт доброты, но она чуть не расплакалась. Она чувствовала себя такой слабой, такой потерянной, такой уязвимой, что хотелось свернуться калачиком. Прибыло подкрепление. Люди до отказа заполнили центральную комнату заброшенной шахты. Петрова сидела на ящике рядом с коридором, ведущим к шлюзу. Не хотела путаться под ногами. Она выбралась на поверхность, чтобы доложить обо всём. Сообщила о смерти Джейсона Шмидта и о том, чем он занимался. Служба надзора среагировала быстро. Вышка 14 прислала целую команду специалистов, которые должны были взять пробы всего. Конденсата с потолка, содержимого биотуалета в убежище, со всех ракурсов сфотографировали тело Шмидта, Техники разобрали и увезли остатки компьютера. Петрова даже не взглянула на части голографического проектора, когда их выносили. Солдаты в тяжелых бронированных скафандрах согнали людей, жертв Шмидта, обратно в одну из пещер. Петрова не видела, что там происходило дальше. Появились следователи, задали ей вопросы. Одни и те же вопросы, снова и снова. Им нужны были голые факты. Когда она пыталась вдаваться в подробности или анализировать, ее прерывали. Все, что им было нужно, — хронология событий. У нее самой было много вопросов, но ей не ответили ни на один из них. Сказали ждать, пока прибудет старший по званию. Шли часы, ситуация не менялась. Ждите начальства. Больше ничего не требовалось. Петрову это не удивляло. Служба надзора любила копаться в чужих секретах, но собственные держала при себе. при ее матери Организация становилась все более закрытой, а сотрудники все больше походили на параноиков. Екатерина Петрова регулярно подчищала ряды офицеров, просто чтобы держать подчиненных в тонусе. И хотя новое руководство немного ослабило поводья, все равно все боялись выделиться или сделать что-то выходящее за рамки протокола. Петрова мечтала оказаться в тепле и может принять душ. Через некоторое время следователи перестали даже просить ее повторить показания. Оставалось только ждать. Наконец, у входа в убежище поднялся шум, и все отступили назад, освобождая проход. Прибыла директор Лэнг, собственной персоной. Та, что сместила ее мать, по слухам, не без борьбы. «Что Лэнг тут делает? Ее офис на Луне». Неужели она была где-то поблизости и решила лично взять ситуацию под контроль? Было трудно поверить, что такая большая шишка отправилась бы в такую даль, как Юпитер, чтобы просто осмотреть место преступления. Тем не менее, она здесь. Директор щелкнула фиксатора на воротнике, шлем разошелся на части и втянулся сзади в скафандр. Она глубоко вдохнула воздух в шахте, словно принюхиваясь к нему. Судя по выражению лица, запах ей не понравился. Это была женщина лет 60, с короткими волосами металлического цвета. В своем скафандре с усиленной защитой она чем-то напоминала Боудикку, королеву воинов с остальными глазами. Боудикка, вдова-вождя одного из кельтских племен, в 61 году подняла восстание против Римской империи. Директор подошла к Петровой и застыла прямая, как палка. «Есть повреждения, лейтенант?» — спросила она. У неё был отрывистый британский акцент, характерный для представителей высших слоёв общества. Редко такое услышишь на ганимеде. «Физические?» «Некритично, мэм», — ответила Петрова. Она решила слезть с ящика, поставила босые ступни на холодный бетонный пол. «Будет пара неприятных синяков». Возникла опасная ситуация, но я смогла защитить себя, и директор Лэнг отвесила ей пощечину. От удара жесткой перчатки голова Петровой мотнулась в сторону, зубы клацнули. «Вы влезли сюда без разрешения. Это равносильно неподчинению приказу в моей власти отдать вас под трибунал». Петрова не могла в это поверить. Она выпрямилась, не желая давать директору новый повод для дисциплинарного взыскания. «Мэм, этот фигурант, Шмидт, был лицо, находящееся в оперативной разработке». «Верно. Точка в текущем расследовании. Я подозревала, что он замешан в ряде дел о пропавших людях, которые так и остались нераскрытыми, поэтому несколько недель следила за ним». «Служба надзора», — сказала директор, следит за Джейсоном Шмидтом почти год». Петрова нахмурилась. Она не понимала. На него не было официального досье. Недоуменно произнесла она. «Мне никто ничего не говорил. Никто не предупреждал, чтобы я не бралась за это дело. Вам поступил приказ ожидать подтверждения полномочий. Этого было недостаточно? Возможно, нам следовало официально запретить вам вмешиваться в одно из самых сложных расследований в истории службы надзора, которое из-за вас сегодня провалено». Петрова уставилась на свои пальцы. По словам Лэнг, прошел год. Почти год. Но это означало, что служба надзора знала о Шмидте почти с самого начала его преступной деятельности. Они позволили ему похищать людей и прятать их здесь. Знала лишь служба надзора, где все это время находились жертвы. Этого человека нужно было уничтожить. Он не был обычным преступником. Лэнк выпитила нижнюю челюсть и откинула голову назад. Казалось, она едва сдерживается, чтобы не влепить Петровой новую пощечину. «Я не собираюсь обсуждать с вами приказы. Считайте, вам повезло, что вас не лишили работы». Она повернулась, словно собиралась уйти и оставить всё как есть. «Кто-то разрешил мне использовать оружие», сказала Петрова. «Кто-то следил за мной всё это время, даже когда я сюда вошла». «Да», — подтвердила Лэнг. «Кто-то дал разрешение, но этот кто-то не я». На долю секунды Петрова замешкалась. «Кто?» — спросила она, не успев прикусить язык. Потому что прежде чем Лэнг произнесла хоть слово, Петрова уже знала ответ. «В нашей организации есть люди, которые до сих пор считают вашу мать героиней, непогрешимой. Эти же люди считают, что если дочь Екатерины Петровой хочет в кого-то выстрелить, значит, на то есть веские основания. Мэм», — сказала Петрова. «Я никогда не просила об особом отношении». «Нет». «Вряд ли вам нужно было просить». Лэнг обвела взглядом помещение. «Все преимущества, которые вам предоставила мать. Возможности, специальные задания, рекомендации, нашептываемые в нужные уши. И все равно вы облажались». «Мэм», — запротестовала Петрова. «В конце концов, кумовство уничтожит службу надзора. Вы понимаете, да?» Люди, особенно на внешних планетах, зависят от нас. Внешними планетами Солнечной системы считаются планеты, расположенные вне орбиты Земли — Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Мы — единственные, кто обеспечивает их безопасность. У меня под началом работают люди, по-настоящему заслуживающие должность, которую вы занимаете. Люди, которые могут выполнять эту работу поэтому я отстраняю вас от нынешних обязанностей». Петрова вспыхнула, облизнула губы, отчаянно пытаясь хоть что-нибудь сказать в свою защиту, она хмыкнула с трудом сдерживая рвущиеся наружу слова. «Вы даже не представляете, что дала мне мать, чего на самом деле стоит ее наследство». Ей хотелось выкрикнуть эту фразу, но сейчас не время и не место. «Да, мэм, я понимаю. У меня есть для вас новое задание», — сказала директор лэн На некоторое время вы будете заняты. Могу я узнать, о чём речь? Я собираюсь отправить вас проведать мать, узнать, как она справляется на новом этапе жизни. «Моя мать?» — переспросила Петрова. «Вы хотите, чтобы я отправилась к маме?» Она покачала головой. Бессмыслица какая-то. Но она уже на пенсии. Отправилась на одну из новых колоний. «Рай-1», — добавила она. «Сотни световых лет отсюда и...» о о Световой год, расстояние которое свет проходит в вакууме за один год по юлианскому календарю — 365,25 суток. Используется в качестве астрономической единицы измерения. До неё дошло. Чтобы добраться до Рая-1, ей потребуются месяцы. У Лэнг будет достаточно времени, чтобы навести порядок и выгнать всех старых дружков Екатерины из их кабинетов. Я отправляю вас с определенной задачей, а не просто, чтобы досадить вам лейтенант. На Рае-1 давно пора провести анализ системы безопасности. Мне нужен инспектор, который убедится, что в колонии все благополучно. Вы именно та, кто мне нужен для этой работы. Да, мэм, — отчеканила Петрова. Ну а что еще тут скажешь? Когда Екатерина подала в отставку, ходили слухи, что она сделала это не по своей воле что Лэнг сместила ее в результате тихого бескровного переворота. У Екатерины, безусловно, имелись враги. Многие были бы рады, если бы ее отправили в тюрьму или казнили, а не просто дали с достоинством покинуть пост. Когда же она объявила, что переселяется на дальнюю колонию, все решили, что это означает ссылку. Похоже, дочь пойдет по ее стопам. Директор Лэнг закончила с ней и, судя по всему, с бункером и собралась уходить. Петрова понимала, что ей следует просто стыдливо опустить голову и сделать вид, что её тут нет. Но она ничего не могла с собой поделать. Она должна была спросить. «А что с теми людьми?» Лэнг посмотрела на Петрову через плечо. «Не понимаю, о чём вы. Люди, пациенты, которых Шмидт похитил из больницы. Он держал их здесь в ужасных условиях, и в конце концов они, они, судя по имеющейся у меня информации...» сказала Лэнг. «Этих людей не существует и никогда не существовало». «Ясно?» Петрова посмотрела в сторону пещеры, куда согнали жертв. Оттуда давно не долетала ни звука. Кровь застыла в жилах. «Да, мэм».